Короткие рассказы для детей. История 152 Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Послание к филиппийцам. Четвёртая глава, 11-12 стих. Сегодня я расскажу вам историю, которую слышал ещё в юности. У одного богатого короля было много забот. Ночью он не мог уснуть, а днём печаль не покидала его. Обед казался ему невкусным, и он совсем упал духом. Придворные и врачи тревожились за своего короля, но никто не знал, как ему помочь. В один прекрасный день один из придворных сказал королю, «Есть только одно средство, чтобы избавить вас, ваше высочество, от печали. Надо найти в нашей стране счастливого человека, который всем доволен» взять рубашку этого человека, и чтобы вы, ваше высочество, одели ее на себя. Тогда печаль моментально покинет вас. Тут же снарядили послов, и они поскакали во все стороны королевства, чтобы найти такого человека. Но это было не так просто. Один был богат, но жена его была злой женщиной. У другого была хорошая жена, но невоспитанные дети приносили ему много забот и горя. Третий был вроде доволен женой, и дети были хорошими, но сам нездоров. Четвертый был беден, и все издевались над ним. Каждый имел свои трудности и по-своему желал разрешить свои проблемы. Разочарованные послы короля уныло брели обратно. Нигде они не могли найти вполне счастливого и всем довольного человека. Вдруг они увидели крестьянина, который шел по улице и пел. Придворные очень обрадовались и начали расспрашивать его, доволен ли он своей жизнью. «Да», — ответил тот человек, — «утром». Просыпаясь, я благодарю Бога за здоровье. Вечером я благодарю его за чудесно прожитый день. Я всем доволен. Придворные тут же попросили его, чтобы он дал им свою рубашку, и предложили за неё большую сумму денег. Мне очень хотелось бы вам помочь, сказал крестьянин. Но, к сожалению, На мне только куртка, а под курткой ничего нет. У меня нет рубашки. Ни с чем. Придворные вернулись в замок. Они так и не смогли помочь королю. Конечно, такого на самом деле не было. Но мы можем найти в этом поучение. Только Иисус Христос,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 Научились ли вы, дети, быть довольными тем, что имеете? Давайте мы будем молиться, чтобы Господь научил нас довольствоваться тем, что Он нам дает, и всегда благодарить Его за все».